Роман Волков «Краснозонник» Из цикла рассказов санитара фронтового госпиталя Когда эпидемия только началась, многие в очевидное не верили. Вроде и нет никакого ковида, выдумки все это, начальство обманывает, как всегда, чтобы над людьми поизмываться. Ну, начальники это любители до таких вещей, дело известное. То, что во всем мире происходит, это тоже только посмеяться до да ручки потирать. Нам это ковидло нипочем. Водочки хряпнем, чесночком закусим, пойдем на шашлычки, как заново родились. У кого есть знакомый, кто прям по-настоящему заболел? Нет? то это же. Обман все. А потом как-то веселье поубавилось. Вот один приболел, неделю провалялся. Второй, да и уже как-то тяжело, с двусторонней пневмонией. За ним третий в больничку угодил, а потом и четвертый уже на ЭВЛ в реанимацию. И не просто люди из газет, друзья, близкие. А потом и смерти пошли, устали считать сколько. В фейсбук зайдешь, он тогда еще был незапрещенный, как некролог. Папа ушел, мама умерла, примите соболезнования». Вот там в фейсбуке Кирилл и прочитал приглашение от волонтерской организации, что требуются добровольцы, санитары в красные зоны ковидных госпиталей. Врачи и медсестры дежурят каждые сутки, но все равно и больным, и медикам не хватает именно ваших рук и именно вашего доброго сердца. Если вы давно хотели сделать в жизни что-то великое, то вот он ваш шанс. Пригодятся и ваши сильные руки, и ваше доброе сердце». А как-то так вышло, что на работе у Кирилла все пошатнулось из-за кризиса. Он в книжном магазине работал. В карантин только онлайн-продажи, так что бонусы ему сильно урезали. И время появилось свободное, и желание поразмышлять над своей жизнью. Так что он заполнил анкету, сходил на общее собрание, Двухдневные курсы прошел и прямиком в инфекционку. Впервые, конечно, санитаром в больницу. Ни разу не пробовал до этого. Жил и жил, как все. Ну, пару раз сам лежал. Страшно. Гордость за свою смелость. Паника, что не справится. Больница у него в городе была старенькая. Ну, что хотите, не Москва. В большой палате переодеваешься. Надеваешь плотный комбинезон. СИЗ. Очки, как у горнолыжника, промытые жидким мылом, чтобы не запотевали. Маску, двое перчаток, бахилы. Все это еще малярным скотчем проклеивается, чтобы ни одного продуха не было. На груди маркером пишут имя и должность, чтобы не спутать, а то все же одинаковые. Кирилл — волонтер. И вперед. Заходишь, аж поджилки трясутся. Коек полно в коридоре впритык стоят. На них и мужчины, и женщины в перемешку, кто голый, кто раздетый, кто стонет и мечется, кто лежит неподвижно спиной вверх, как кит, кто с кислородной маской, кто с конюлями, у кого по катетеру моча капает. Тумбочек нет, вещи в пакетах под кроватью или в проходе, и аппараты пищат единым гулом, но если вслушаться, то можно услышать такую нечеловеческую мелодию. Ту-ту-ту, ту-ту-ту. Ту-ту-ту, ту-ту-ту. Кирилл подошел к первой койке. Там женщина лежит голая в маске кислородной, седая, всклокоченная, грудь огромная, отвислая. Он, как учили, присел к ней поближе на корточке. Добрый день. Меня зовут Кирилл. Как вас зовут? А она. А, -а, а, задыхаюсь. Снимите, сними маску. И руки рвет, койки привязанные. Кирилл смотрит, на бумажке на спинке кровати написано «Галина Ивановна, 68 лет». Точно как мама его. И возраст тот же, фамилия только другая. Смотрит и похоже-то как. Один в один. Волосы такие же, крашенные в черный, а корни седые. У мамы только еще штаны спортивные были, синие, с полосками. Наверное, его. Он в них еще в школу ходил, а потом на дачу отнес. Она надела потом. Удобно. Он не ожидал даже от себя. Слезы полились, замер, как статуя. Потом подошла девчонка-наставник, опытный краснозонник уже, Ирка. Присела к Галине Ивановне, руку ей гладила, шептала что-то, напевала. Та и успокоилась. Ну и Кирилл потом втянулся, подружился с ней. Тоже учительницей работала, как мама. Только не русского, а истории. Ну вот, про историю много с ней говорили. Она прямо и оживать начала. Выписали потом. И он опыта поднабрался. И кормить научился, и белье менять, и подгузники, и хитрости всякие. Бахилы скотчем перетягивать, чтобы не вихлялись. Пластырь на нос, чтобы от очков не натирала. Денег волонтерам, конечно, не платили. На то они и волонтеры. Кого-то, кто совсем косячил, или попросили, или сами бросили. А вот Кирилла нет. Во-первых, мужик, их там всегда не хватает. А во-вторых, он еще в книжном, у себя, на работе научился молчать и всегда стоять с повинной головой. Это любое начальство любит, даже самый распоследний уборщик. Друзья сперва удивились, потом хвалили, а потом сказали, дурачок ты, Кирюха. Ну ладно, раз сходил, молодец, людям помог, Ну два. А ты раз в неделю, без денег, нафига? А что тут ответить? Кто там не был, не поймет. Кто людей под ИВЛ-ом не видел? Кто мешки черные не таскал с этими людьми? Кто «спасибо» не слышал? Такое, настоящее спасибо. Так, отшучивался. Ну и месяц-два подошел отделения и предложил в штат на полставки младшим медбратам ковидного отделения. Денег посулил немало. Ковидные доплаты ввели, плюс премии. Чего тут думать. Книжный магазин совсем наладан дышал. У жены тоже так себе с работой. Кредит на машину погашать надо. За квартиру съемную платить. Кирилл согласился. Так и работал там. Привык. Ходил как домой. А потом и эпидемия на спад пошла. Койки опустили. Одну палату закрыли. Потом вторую. Там уж главврач сказал, мол, ковидное закрываем. Хочешь, оставайся в любом другом отделении. Санитар ты хороший, только уже без доплат, понятное дело. Кирилл и отказался, книжный снова в полную силу заработал. Ушел из больницы, и все это быстро забылось, из головы вылетело. Так-то за год накопил нормально денег, машину выкупил. Решили ипотеку брать, съезжать от хозяина. Ну и пора ребенка рожать, как раз в своем жилье. Начали с женой квартиру присматривать, лучше подальше от центра, но поприличнее. В убитой всю жизнь жить неохота. А в марте 2022-го, сами знаете, что началось. Тоже сперва люди не догоняли, что происходит. А кое-кто и к лету не понял. Кирилл сам относился, как говорится, неоднозначно. Да и жена бурчала постоянно. Вот сколько людей положит, непонятно ради чего. Ты, слава богу, не военный, в армии не служил, вот и сиди ровно. Да и некогда было про СВО думать. Недвижимость взлетела, надо понимать, и еще взлетит. Процент ипотеки скачет, надо быстрее квартиру брать. И тут случайно по телевизору наших ребят, краснозонников, показывают. Федя, Ира, Сергей, который с бородой, все наши, без масок, потому он и узнал. Они под Мариуполем санитарами в больнице. Рубрика «Герои спецоперации». И видео такое, не про них, про раненых бойцов, это они герои а гражданские раненые и, главное, наши ребята-санитары где-то там, вдалеке, на заднем плане. Они не позируют особо, носятся с носилками и обед раздают. Кирилл аж замер. Все нахлынуло, все такое знакомое. Коридоры больничные. Койки в коридоре, щиток к щитку, потому что мест нет. Белье сбилось, всех поправить бы. Тарелки на тумбочках. Если тумбочек нет, то на стульях или кто в руках держит. И больные, больные пациенты, гражданские, старики. Точно такие же лица у всех растерянные, беспомощные. Кофты на них старые, нестиранные, волосы взъерошенные. У нас-то они почище были. И раны, раны. Тут корреспондент нарочно постарался, показал ампутантов без ног, одного, второго, мина, обморожение, обморожение. К одной пожилой женщине подошел. Как зовут, мол? Она без ног обеих. Галина Ивановна с Виноградного под Мариуполем. Работала учителем начальных классов. Все ее в Виноградном знают. У сестры гостила на левом берегу. Бахнула. Военные пришли. Они в подвале прятались. Их не выпускали. Холодно было. Сестра померла, А Галину Ивановну еле вытащили потом. А ноги померзли. Отняли. А мама Кирилла... Мало того, что тоже Галина Ивановна, так тоже с виноградного родом, только с другого, донецкого. И похоже, похоже тоже, ну точно как мама, в халатике этом стареньком, в мелкий цветочек, карман надорванный, стена больничная, волосы взъерошены, на тумбочке миска с белой кашей, сидит, улыбается, крестик такой же дешевый на веревочке. Ну, после этого как-то Кирилл и засобирался. Чего я тут? В магазине книжки продаю. Жене говорит, ну, я ненадолго, на недельку. Надолго-то меня и не возьмет никто. Так говорит, стоп, а работа? Ну, мы от издательства поставку ждем, задерживают чего-то. Как раз со среды по среду сказали, лучше и не ходить. Как раз со среды по среду сказали, лучше и не ходить. Тем более там заплатят нормально. Ну, кто там заплатит? Жене он редко врал, но тут как еще, иначе бы не вышло. «Поверила. И куда едет, не сказал. Мол, в Ростов. Ребята зовут наши, краснозонники. Федя, Ирка, Серега. Жить в гостинице. Гостиницу дают. Кормежка от пуза. Проезд оплачивают. Ну, на самом-то деле там ни жилья, ни кормежки, это уж понятно. Да и билеты самому покупать. А мало что билеты, надо и подгузников пару пачек купить. Пеленки одноразовые, салфетки влажные, себе перчатки. Там-то, может, и не достанешь ничего». Халаты женские купил новые, десять штук. Тапочки, кто без одной ноги поделит. Штаны спортивные, без полосок, чтобы женщинам носить. Деньги у Кирилла на счете лежали, на первый взнос по ипотеке. Жена знала, конечно, сколько там, каждую копеечку. А про заначку — нет. За ночные смены откладывал. Это он типа сюрприз хотел сделать, на ремонт, на мебель. Это ж, сами знаете, чуть и не дороже квартиры получается. «Ну да ладно, потом на мебель как-нибудь накопит, А на ремонт ребят можно своих позвать, краснозонников. Ну, кто придет, помогут уж. А не придут, а и сам управится». Поехал. Сутки с лишним на автобусе. Под Донецком еще пересадка. Пока баулы свои тащил через границу, чуть руки не оторвались. Потом еще на КПП его тормознули. Кирилл куртку камуфляжную надел. «Ну как же, на войну едет, с бородой». Его и задержали аж на час. Вопросы задавали, а кто, а куда, а что в сумках, а давайте посмотрим. А давайте вскроем пакет с пеленками, на всякий случай. А что это за халаты, а что за штаны? Кирилл потом терзался, Ну точно как в тот раз. Ну, выехал бы пораньше, чуть-чуть, и черт его дернул эту зеленую куртку надеть. Рэмбо нашелся, дубина. Кто мешал в белой спортивной ехать? Тогда бы не задержали. Ехал, слышал, бахает. И вдали видел дым. Потом уж говорили, прямо рядышком, где автобус шел, сильно накрыли. Добрался. И опять поздно. Не успел к Галине Ивановне. Умерла. Федька с Серегой ее и отнесли вечером. За день до того, как Кирилл добрался. Он уж не стал ее там искать. Два часа эти бы не спасли, конечно. Как и с мамой. Тогда. Раньше надо было. «Намного раньше. Но фото осталось. Да. Ну что ж думать. Раз опять не успел, буду другим помогать. На других времени хватит». Август 2022 года. Текст читал Роман Волков.